Глава седьмая. Олег завидовал. Да, самой настоящей завистью. А то, что она не была у него чёрной и зла он Лешику не желал, мало что меняло в накатившей на него тоске. Лешек, не сводя глаз с небольшого помоста, где попеременно танцевали девушки или пели исполнители, рассказывал императору о своих похождениях в Сахаре и его окрестностях. Как он Лиха вместе со своими людьми и людьми нечая начал подминать под имперские службы торговые гильдии, мелкое дворянство и даже ряд бандитских группировок. Методы подобные работы уже были отлажены, механизмы известны, оставалось только выслеживать искать слабые места, вычислять лидеров и угрожать или подкупать, хвалить или ругать. В общем, мотивировать к лояльности императору. Если не из убеждений, то хотя бы из страха. Понятно, что такие дела быстро не делаются. Работы там на долгие годы, да и потом внимание ослаблять нельзя будет ни в коем случае. Но процесс, как говорил один известный Олегу политик из его родного мира, пошёл. Начальник тайной канцелярии, поедая принесённые девушками угощения и запивая их напитками, Разглядывая и слушая происходившее в зале с удовольствием, вспоминал и подробности своих действий на основном поприще, и приключения, случившиеся с ним в дороге, и даже про дуэли, которые у него состоялись с несколькими совершенно дикими и невоспитанными дворянчиками из лесных княжеств, отправлявшимися на службу к божественной огни. Инператор тоже прикладывался к экспертному, правда, почти ничего не ел, и испортившееся настроение лишило его аппетита. Смотрел на представления, слушал Лешика и думал о том, как ему хотелось бы пуститься в такие же увлекательные приключения вместо той рутины, в которой он увяз. "Косоглазие смотри не за работой, герой". Всё же раздражение, вызванное завистью у Олега прорвалось. "Поешь сначала, а потом уж пялься". Ерунда какая, мысленно отмахнулся от предупреждения лешек. У меня шеф восьмой в Пантеоне богов, и слепит даже от слепоты, а не то, что от косоглазия. Это если захочет. Бывший бритёр наконец-то оторвался от разглядывания представления и с некоторой обидой посмотрел на Олега. Чем я заслужил опалу? Тем, что опять начал в дуэли ввязываться. Да ли тебе лиสนые дикари? Это деревенщина не отёсанная. Ладно. Это я просто от зависти вдруг неожиданно для самого себя признался Олег. Жалко, что не я был на твоём месте. Лешака отложил вилку с насаженным на неё куском мяса. Что, шеф? Реально так сильно здесь устал? В имее есть дельца, котбившимся от рук утыркам, забывшим своё место. Я был бы очень рад, если бы ты сам поучаствовал. Смеёшься, что ли? прервал его Олег. Всё моё участие теперь только руками водить. Ну или когда надо будет шарахнуть по серьёзному врагу. Кстати, ты же ещё не в курсе, что наши планы немного скорректировались. Заказав в рабыне ещё бутылку вина, Олег посвятил Лешика в предстоящие дела, но сначала рассказал о причинах, побудивших его перенести направление своей деятельности с Аргона и Оттана на Растин. «Может, конечно, я лезу не в свое дело, шеф, но не проще ли тебе было бы разобраться с императрицей, как ты это сделал с Плавием Вторым? Все же Растин — это Растин. Огромный город, самый мощный на континенте флот, набранный недавно в огромном количестве наемные полки, да еще и поддержкой из-за океана — Тебе ведь уже доложили о том, что объявивший себя диктатором бывший Верховный Дош признал парсанского царя своим сюзереном. Понятно, что тут больше формальности, но... Да знаю я все, но решение мною уже принято. Мысль навестить Агнию у Олега не просто проскакивала, он эту идею рассматривал всерьез. И отказался по простой причине. Агنيه правила, пока её действия соответствовали ожиданиям элиты, возрождающейся после десятилетий разрухи и смут империи. Агнею не обязательно было убивать как старого козла Плавия. Её можно было бы и убедить, вот только никакого прокоса этого бы не было. Достаточно вспомнить о поплексический удар в кавычках, постигший российского императора Павла I. Любая империя как форма государственного устройства – это, как думал Олег, в первую очередь баланс интересов различных социальных, политических, экономических, национальных или религиозных групп. И никакой император или императрица не могут резко развернуть государственный корабль, образно выражаясь, а бегать и убеждать всех лидеров имперских сил так всю жизнь можно пробегать. Объяснять всё это своему собеседнику Олег не стал. Лешек, мужик умный, сам со временем всё поймёт. Тогда и не буду больше влезать в то, что меня не касается, усмехнулся бывший бритёр. Внимательно слушаю, какие у меня задачи первоочередные. Первоочередные? Олегу очень не хотелось опять отправлять Лешека из псу. с ним было интересно, да и дел для него в столице скопилось много, но Олег уже принялся раскручивать маховик войны за выход своей империи к морям и океанам, поэтому псковские дела могут и подождать. Ты там насчёт Нимеи, нашего речного порта на Ермении заикался. Вот туда и поезжай лично. Разберись с теми уродами, что смеют пытаться нас обмануть. А заодно, не афишируя, набери мне 4 десятка опытных моряков, оставшихся не у дел. Там таких должно быть полно. Я сам помню, сколько их по кабакам шатается в поисках дрямовой выпивки и дураков, готовых их угощать за лживые байки. Полно, согласился Лешек. Только ты тогда должен помнить и то, что этого с основной в своей массы, спившиеся не удачненькие или старики. Знаю. Но и ты должен помнить, кем является твой шеф. Помимо того, что он император и просто великий человек, он у тебя кто? Мак. Так что у этих опустившихся типов появится шанс крутой навсегда изменить свою жизнь, если, конечно, выживут. Дело им предстоит крайне рискованное, когда будешь вербовать, этого не скрывай, но те, кто выживут, станут здоровыми и богатыми людьми. Во всяком случае, я им это дам. А уж как они потом распорядятся своим здоровьем и богатством это личное дело каждого из них. После Немие поедешь во Фларгию к королю Дейриму. Думаю, я скоро с ним вопросы порешаю и выкупишь две, а лучше три сотни корабельных рабов. Пусть у Фларгии флот не сравнимый с Растинским, но уверен, опытных моряков рабского положения в нужном количестве король мне лично найдёт. Есть мне чем его убедить. Всё сделаю как надо. Не сомневаюсь, улыбнулся Олег, к нему вернулось хорошее настроение. Пойдём? Слушай, а давай ещё немного посидим, а? 100 лет в Пскове не был. Тут уже столько нового и интересного. Взять хотя бы это вот. Лешек кивнул на сцену, куда с визгом под задорную музыку вновь выскочила четвёрка девушек в очередном изменённом наряде. Обалденно. Я вот Прилле расскажу, как ты тут на девок пялишься, пригрозил Олег. Ладно я, мужчина свободный во всех отношениях. Но тебе-то. Увидев изумлённый взгляд своего приятеля, Олег мысленно чертыхнулся. Почти 7 лет он уже в этом мире, а всё равно время от времени забывается и начинает мыслить категориями из своей прежней жизни. Да, Прилла будет абсолютно равнодушна к шашням своего мужа, даже с простолюдинками, не говоря уже о рабынях. И для всех здесь это естественно. Вот если бы Лешек закрутился с какой-нибудь баронессой Чеппин, тогда уроджённая баронесса Еран, ставшая в замужестве сначала баронессой Гервест, а теперь вот ещё и графини Ренеров, пришла бы в ярость. Олег фыркнул, представив чопорную и извитительную первую статс-даму двора, задирающей ноги на сцене. Хотя показать там наверняка было что. «А зачем Приле рассказывать?» — уточнил Лешек. «Лучше ее вместе с королевой Клеменей пригласить сюда. Думаю, им понравится. Да и Иргонию можно?» «С ума, что ли, сошел, дружище? Оставь такие забавы народу попроще, да таким аморальным типам, как мы с тобой. Королевы и аристократы с аристократками пусть пока к высокому искусству приобщаются. Ну или к миру моды. Ты еще про подиумы ничего не знаешь. И про дома мод. Все, пошли». Похоже, я вообще потерялся, буркнул Лешек, поднимаясь вслед за императором. Но надеюсь, пара дней-то у меня будет, чтобы ознакомиться с теми изменениями, которые произошли в Пскове в моё отсутствие. Всё равно мне тут надо будет кое-какие дела по линии особых отделов довести до ума. Делай, как знаешь, Лешек. Я задачу сформулировал вполне внятно и нависать у тебя над душой не собираюсь. Олег оставил на столе десятирублёвую золотую монету, и прислуживавшим им девушкам вручил по серебряному рублю. Может, конечно, он слишком баловал рабынь, но Олег так уж привык, а привычка, как говорится, вторая натура. Тем же путём, которым пришли через запасной выход трактира, ведущий от кабинета, где они вели беседу, в коридор гостиницы при трактире, Олег с Лешиком проследовали к карете, ожидавшей их на параллельной улице. Другие посетители даже и не заметили, что сегодня вместе с ними зрителем был император. Понятно, что Бимбомы не упустят возможность этим прихвостнуть, но чуть позже. Сейчас же оба торговца не просто желали проводить дорогого гостя и его спутника. У Бимбомов было к императору дело. Это он понял по их немного напряжённым улыбкам и смущённым топтаниям. Э, государь, «Не подумай, что мы только о себе, так сказать, э нас, общество трактирщиков, в коем мы имеем некоторым случаем состоять, ну и владельцы гостиниц». Некорысти ради прервал Олег Бима, немного перефразировав цитатой отца Федора из творения Ильфа и Петрова 12 стульев. «А то к моаволию пославшей тебя жены, это я понял, короче, что надо». «Не жены, государь, а «да я понял, говори». Мы насчёт распоряжения главного коменданта хотели поговорить. Ну, понятно, что бывает, люди слегка, так сказать, э, расслабится, но у нас и вышибалы есть, и утихомирить можно всегда. Места в гостиницах при трактирах опять же, поймав нетерпеливый взгляд императора Бамилатус, наконец перешёл к делу. Генерал Бор ограничил проход в Псков иноземных молодых дворян. Им разрешают проходить только без оружия. А сами знаете, кто из них согласится оставить свой меч? Никто. И сейчас все доходы от молодых приезжих получают ательеры и трактирщики промзоны. Хотя, как вы сами убедились, у нас и качество обслуживания намного лучше, и у нас престижнее, и и обдираете своими ценами по полной, подхватил в тон император. Я слышал об этом распоряжении коменданта краем уха, но, как я понимаю, Гулянки уже стали не просто до драг доходить, а до смертельных дуэлей без разрешения городских или имперских властей. И Бор, как я понимаю, не один раз уже предупреждал. Господин наш государь вступил в разговор бом. Это было-то всего два или три раза, чтобы до смерти-то. И оба раза повздорили дикие и лесовики с горцами. Но потом-то мы сообразили одновременно их в трактиры не пускать. Никаких рекламных объявлений Олег не делал, да и не смог бы, если бы даже и захотел. Не было в этом мире ещё СМИ. Только в Пскове выпускалась одна еженедедная газета Имперский вестник, и то в ограниченном количестве экземпляров. Зато узнав о создании новой империи невладетельное дворянство, так называемые новики, вторые, третьи и даже далее сыновья А иногда и дочери рассудили, что новой империи понадобятся воины, и массами стали приезжать в Псков. В самом городе поселиться надолго у них не хватало средств. Цены тут были драконьими, хотя никаких драконов в этом мире не было. Это Олег точно знал. И они оселились в гостиницах промзоны или постоялых дворах вокруг столицы. Если дворяне из соседних королевств вели себя более или менее прилично, хотя и среди них забияк и буянов хватало, особенно когда перепьют, то вот дворяне, приехавшие из горных или лесных княжеств, вели себя явно вызывающе. Бедно одетые, иногда совсем похожие на барванцев, только с приличным оружием на поясе, они и задирались на любого, кого подозревали в насмешке над собой. Олег бы давно приказал их всех гнать железной метлой из предместий столицы, а то и вовсе из своей империи, но ему нужны были офицеры и унтер-офицеры для резкого увеличения численности армии. Доставшиеся ему, так сказать, по наследству Таргские, Саоронские и Глатрские полки, да и Винорские, его как боевые единицы не устраивали категорически. Поэтому для наращивания численности и боевых возможностей своей императорской армии Олег решил использовать уже опробованный им метод, который он сам про себя называл отпочкованием. Только если в прошлый раз сфорцевские полки выделяли из своего состава по батальону, которые становились основами новых полков, то теперь, в силу сложившихся обстоятельств, необходимо было на базе каждого из форцовских полков создавать как минимум 3. А где взять нужное количество офицеров? Его офицерская школа даст первый выпуск только в следующем году, да и сотни выпускников не решит проблему. Офицерам, доставшившихся ему королевств, он не сильно доверял, хотя понимал, что там много достойных вояк, но с этим как раз пока ещё особые отделы разбирались. А пока пусть местными ополченями командуют Так что пришлось брать на службу иноземных и винорских дворян. Практика довольно широко распространённая в этом мире. Да и как помнил Олег из истории земного средневековья, там тоже такое применялось сплошь и рядом. Для подстраховки Олег приказал торму брать только с условием испытательного срока и организовать действенный контроль за новичками. И ещё был строгий запрет на занимание набранными дворянами офицерских должностей высших командиров рот лучше пусть батальонными командуют менее опытные, более молодые, но свои, чья верность императору уже доказана. Кроме того, пришлом был полностью закрыт доступ в егерские полки для увеличения численности которых Олег не пожадничал даже двумя выпусками центра подготовки ниндзя. Как ни жаловались ему ни чай с Агрием на острую нехватку людей. Да и Лешек не сильно обрадовался, узнав о принятом решении. Все же егеря выполняли порой специфические задачи, включая несение пограничной службы и рейды по тылам противника, поэтому и требования к ним были повышенные. Посмотрев на жалобные выражения лиц своих старых торговых контрагентов, Олег было уже собрался пообещать им поговорить со своим главным комендантом насчет смягчения пропускного режима, но на беду бимбомов со второго этажа гостиницы в этот момент начали спускаться четверо пышно разодетых благородных. Это были не совсем уж и молодые дворяне, каждому за тридцать, к тому же, судя по приличной одежде, они не принадлежали ни к горцам, ни к лесовикам, Но явно большое количество сегодня ими выпитого делало и группу яркой иллюстрации правоты генерала Борра. Даже показывало недоработку коменданта. Ограничивать вход в столицу надо было, похоже, не только молодежи. «Эй, торгаши!» — обратился к бимбомам один из дворян, едва показавшись на лестнице. «Где тут, говорят, у вас девки ноги задирают? О-о-о-о!» Аясь, смотрю те самые великолепные Сфорцевские егерея, сфокусировав взгляд на одетых в егерскую форму Олеги и Лешике, он презрительно скривил губы. Настолько великолепные, что адистинские дворяне даже не доступны вступить в их ряды. Благородный господа, вскричал Бомариус, что вы себе позволяете? Вы сейчас говорите с самим императором Олегом. Его слова вызвали дружный хохот о дистинцев. Олег бы на их месте тоже не поверил. Представить, что какой-нибудь плавий или виделий, Улинс или король Адестинии Фигаро, король Фларги де Эрим или ещё кто из монархов, а тем более целый император в форме офицера егерей будет стоять в гостиничном фойе было приздешних порядках невозможно. Это Олег знал примеры императоров, которые лично строили корабли, полили из пушек, стучали в барабаны, рвали зубы и гуляли в кабаках. Сам он к таким подвигам не стремился, но и изображать из себя фараона тоже не собирался. Если вот этот вот сопливый Егиришка и есть то самое Сфорцевское чудовище, то я божественная Агния, громче всех хохотал главный заводила в этой четвёрке. это кто Николаи Питерский поинтересовался Олег у Лешика на губах которого появилась так редко теперь наблюдаемая императором та самая кривая ухмылочка с которой бывший бриттёр отправил на встречу к семерым немало людей а я тебя представлял другой дорогая моя божественная коллега громко обратился император к громогласному адистинцу а ты оказывается мало того что мужик так ещё и идиот Thank <laughs> you.